Дон-дон Эраст Петрович спал недолго, то и дело поглядывая на часы, а в половине четвертого тихонько встал. С полминуты смотрел на спящую оюми, испытывая чрезвычайно сильное чувство, которое было бы непросто выразить словами. Никогда еще мир не казался ему таким хрупким и одновременно таким прочным. Он мог рассыпаться стеклянными осколками от малейшего дуновения ветра,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 Открыв мутные глаза, он улыбнулся еще шире. Действие наркотика продолжалось. — Вставайте, одевайтесь, мы уходим. — На прогулку? — хихикнул князь. — С вами, мой дорогой друг, хоть на край света. Натягивая панталоны и штиблеты, пританцовывал, вертелся, да еще безумолку умолку стрекотал. Пришлось сказать, чтоб не шумел. Из дома Фандорин вывел беспокойного спутника под локоть. Вторую руку, на всякий случай, держал в кармане на рукоятке герсталя.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 Эраст Петрович облегченно выпустил локоть спутника, махнул инспектору рукой. Тут тоже помахал в ответ. Идти до лодки оставалось шагов двадцать. Как странно, подумал вдруг титулярный советник, почему он не поднялся нам навстречу. — Постойте-ка, — сказал Фондорин князю и сам остановился. Тут сидящий встал. И оказалось, что он гораздо ниже Сагава. Прислал вместо себя другого полицейского. Пронеслось в голове Эраста Петровича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 Оказавшись в непосредственной близости от Тараста Петровича, человек-невидимка высоко подскочил и ногой выбил герсталь, впрочем, уже бесполезный, из руки ошарашенного Фондорина. Револьвер загрохотал по деревенному настилу, а вице-консул увидел прямо перед собой в прорезях черной маски два глаза, будто два раскаленных уголька. Увидев эти глаза один раз, забыть их было невозможно. «Это он! Он! Это он! Украдитель змей!»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 «Булкокс наверняка приказал меня убить!» По лицу стекала кровь. Звенело в ушах, но терять сознание Эраст Петрович не собирался. Ухватившись за скользкое бревно, он вцепился в поперечную сваю, подтянулся кое-как, вскарабкался на пирс. Сквозь шумы, плавающие перед глазами огненные круги, пробилась вторая мысль. Что князь? Успел ли сбежать? Время на это у него было. Если успел, то где и как его теперь искать? Но искать князя было не нужно раз Петрович понял это, когда вдали, под единственным фонарем, увидел темную кучу, будто набросали груду тряпья. Пошатываясь, закрывая пальцами кровоточащую ссадину, Фандорин шел по причалу. Про человека-невидимку не думал, потому что твердо знал, если бы тот хотел его убить, убил бы. Прожигатель жизни лежал лицом вниз. Над воротником, глубоко уйдя в шею, блестела стальная звездочка.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 В открытых глазах плескался ужас. Трепещущие губы ловили воздух. — джа Нан-дзя! дя Что это? Что это? — пролепетал умирающий. Должно быть, так и не понял, что за напасть с ним приключилась. Бежал, сломя голову, ничего вокруг не видел, и вдруг удар ниже затылка. — Это был ниндзя. Его подослал Булкокс, — сказал Фандурин, борясь с головокружением. — Я отвезу вас к врачу. К доктору Твинксу. Но было очевидно, что никакой врач князю не поможет. У него уже зрачки закатывались. Вдруг он сморщился, напряг все свои силы и медленно отчетливо произнес. Не Булкокс. Что? Дон Цурумаки. И все. Челюсть дрогнув отвисла. Из-под прикрытых век. Виднелись одни белки. Ушибленной голове титулярного советника застучало. Дон, дон, дон. Жизнь звучит так. Динь-динь, тирибом ку, ку А в конце — дон, дон.